Плады шиповника используют главным образом с целью профилактики и лечения гипо- и авитаминозов С и П, которые проявляются нарушением проницаемости стенок сосудов, снижением сопротивляемости организма к вредным, эндогенным и экзогенным факторам воздействия. Дефицит аскорбиновой кислоты наблюдается у людей, Испытывающих длительное физическое и нервно-психическое напряжение. Это относится к больным, перенесшим хирургическую операцию, травму, беременным и женщинам в период кормления грудью. Промышленность выпускает сироп из плодов шиповника во флаконах по 250 мл. Препараты шиповника назначают при острых и хронических инфекциях, нефритах, Острых и хронических заболеваниях кишечника при язвенной болезни, геморрагических диатезах, гемофилии, кровотечениях легочных, маточных, при передозировке антикоагулянтов, гипертиреозе и недостаточности надпочечников, травматическом шоке. Шиповник применяет при пневмонии, бронхопневмонии, бронхоэктазах при лечении бронхиальной астмы. Витамины, содержащиеся в плодах шиповника, повышают защитные свойства организма и облегчают течение болезни. Поскольку аскорбиновая кислота играет важную роль в питании тканей глаза человека, много аскорбиновой кислоты обнаружено В хрусталике глаза содержание ее уменьшается при развитии катаракты. Препараты шиповника эффективны при лечении заболеваний глаз, вызванных сосудистыми нарушениями. Из мякоти шиповника получают препарат Кароталин, масляный экстракт каротиноидов. Пока вырабатывают его недостаточно. Применяют его при лечении трофических язв, экзем, атрофических изменений слизистых оболочек некоторых видов эритродермии. Из семян шиповника получают масло, которое содержит ненасыщенные и насыщенные жирные кислоты, каротиноиды и токоферолы. Применяют его при стоматитах, гингивитах, трещинах сосков, пролежнях, трофических язвах, дерматозах, неспецифическом язвенном колите. Выпускает во флаконах по 100 мл. Аптеки отпускают по рецепту врача. Шиповник включен в государственную фармакопею СССР. Чаще всего применяют плоды шиповника в виде настоя и отвара. Существуют разные способы приготовления, но ни в коем случае плоды не стоит кипятить, так как при этом витамины разрушаются. Настой следует готовить согласно требованиям фармакопеи. 10 граммов (одну столовую ложку) плодов помещают в заранее подогретую эмалированную или фарфоровую посуду, заливают двумя стами миллилитров (один стакан) воды комнатной температуры, закрывают крышкой и нагревают на водяной бане в кипящей воде при частом помешивании 15 минут. Охлаждают при комнатной температуре 45 минут, процеживают. Оставшееся сырье отжимают и доводят объем полученного настоя кипяченой водой до 200 мл. Принимают по полстакана два раза в день после еды. Детям дают по 1 четвертой, 1 3 стакана на прием. Для улучшения вкуса можно к настою прибавить сахар или фруктовый сироп. Шиповник входит в гипотензивный сбор. Смотрите пустырник. Можно ли принимать настой шиповника по собственному усмотрению длительное время? Нет, нельзя. Шиповник – это лекарство, и назначать его может, как и всякое другое лекарство, только врач. В больших дозах аскорбиновая кислота, содержащаяся в больших количествах в шиповнике, вызывает гемолиз, анемию подавляет сопротивляемость организма, понижает фагоцитарную активность лейкоцитов. Длительное применение больших доз аскорбиновой кислоты может угнетать функцию отростков лангерганса поджелудочной железы, что приводит к диабету.